а счастье лице идеи он так и не бросил действительно большого и увесистого мешка наьючиного на спину мешок в котором волкадав уже без особого удивления признал свой собственный принял десятки метких ударов и тем спас беглецу жизнь камни пущенные убивать разились с такой силой что без нечаянного панциря шамарган давно свалился в бездыханном его и так мотало из стороны в сторону потом кто то изловчился достать его по ноге и лицидей упал на колени по делом проворчал кунз у волкадава помимо солнечного пламени привычной висели за спиной два деревянных меча они с свинитарму уже мчались вперед когда он вытащил один и перебросил сивану а второй схватил сам они подопели к шамаргану и с двух сторон встали над ним и больше ни один камень в лицедеи уже не попал что такое деревянный меч это в общем тяжелая и толстая палка из очень твердого дерева выглаженное и оструганные до некоторого сходства с настоящим клинком воины пользуются ими совершая ежедневные правила радующие тело и дух и обращаются с деревянными мечами не менее уважительно чем с остальными это отто что они знают каким страшным оружием способна быть подобная палка ею можно добыть себе славу отстоять чести и свишить справедливость с ней выходят против врага в вооруженному настоящим мечом и побеждают это и есть признак великого мастерства и венитар и волкадав были мастерами из мастеров Попробуйте-ка взмахнуть деревянным мечом так, чтобы он просвистел на лету, и сразу получится. А их мечи пели на два голоса, пели уверенно и грозно, рисуя в воздухе прозрачный узор, и воздух обретал твердость. Камни отскакивали с треском, как от сдвоенного щита. Охотники остановились, смутившись. Такого, чтобы... Подбитому баклану слетели на помощь два хищных поморника, они явно не ожидали. Перемазанный в грязи шамарган сперва полз на четвереньках, потом кое-как встал и заковылял, хромая вперед. Мешок испещренный и кое-где даже прорванный ударами камней он по-прежнему не бросал. Волкодав и винитар отступали следом, держа мечи наготове. Их не преследовали. это была не схватка врагов тем более такая в которой стремятся победить или умереть это была охота а кто полезет в зубы сильному и огрозающему со зверю зачем ради чего всегда можно идти дичь полегче а если ее нету поблизости выждать пока сильный ослабеет или хитрость какую нибудь изобрести — Куда теперь? — спросил волкодав, когда все втроем они, наконец, укрылись за большим камнем. — Тот некогда свалился с обрыва, да так и остался стоять, наклонившись и прильнув к обширному телу скалы, словно пытаясь заново срастись с ним. Под камнем было даже относительно сухо и более-менее безопасно на время. — Ты многое здесь помнишь, Кунс. Вырвемся. Венитар покосился на него. — Да. И глаза встретились. Вот как оборачивался их поход за Божьим судом. Шли искать место для поединка. А довелось встать плечом к плечу, защищая третью. И кого? Шамаргана. Ни тем, ни другим, особенно нелюбимого. Лицедей сидел на колючем щебне, забившись в глубину каменного шалаша, и еще не успев отдышаться всхлипывая и сопя с напряженным лицом ощупывал сквозь штаны левую ногу выше колена двое воинов мельком на него покосились доковылял суда значит и дальше идти как нибудь сможет им же думать теперь следовало подавно не о ша моргане и не о достойном завершении мести посеяные годы назад не о том чья правда выше перед богами для начала следовало попробовать остаться в живых остановий потом будет жизнь будет и время подумать о том как лучше ее употребить так во всяком случае сказал свел кадав венитара судя по всему посетила весьма сходная мысль он сказал помолчав рядом начинаются ущелья мальчишка я изучил их лучше многих потому что любил здесь охотиться — Был путь и до моря, хотя что там теперь завалено льдом, а что нет, я не знаю. — Куда стремится морской сигван? — подумала сволкодаву. — К морю, конечно. — Добрался до моря, значит, спасен. — вслух он спросил. — Они из другой страны не подберутся? Венитар ответил с полной уверенностью. — Нет. И пояснил, заметив его недоверчивый взгляд. — Там нельзя пройти. там ор у старейшины клеща хватило сообображе понять что его верный мордаш налаживается бежать из дому не во внезапном приступе дурости и даже не по любовным делам клещ видел потерявший покой пес что тосилится им объяснить и до последнего не хочет входить самовольно отрекаясь от его хозяина над собой власть был бы мордаж с человеком старейшина пожалуй смотрел бы в его поведении борьбу между привычным долгом помноженным на любовь и неким высшим велением но это о человеке можно ли подобное сказать про собаку и каким образом беспокойство мордашша было связано с непонятным предметом который принесла умирающая дворняжка, и с которым мордаш теперь нипочем не хотел расставаться. Этот предмет он ненадолго доверил хозяину, пожелавшему рассмотреть. Клещ увидел перепутанный комок тонких веревочек, бесформенный, слипшийся и вонючий. Поистине, подобная штуковина могла быть интересна только собаке. Старейшина стал ждать, чтобы мордаш наигрался и успокоился, но не то-то было. Гордый вождь всех деревенских собак вел себя словно пропустовавшая сука, которая, не родив щенков, решает считать ими хозяйские башмаки и принимается ревностно опекать их, охраняя посторонних. Единственное отличие состояло в том, что для своей драгоценной веревочной путанки Мордаш не строил гнезда, а, наоборот, стремился нести ее куда-то в сторону Тин-Вилены, и, выходя с хозяином за ворота, всячески старался ему это втолковать. Заметив, что с каждым днем кобель отбегает прочь по дороге все дальше и возвращается все неохотней, старейшина сдался. — Не нацепь же тебя в самом деле сажать, — сказал он мордашу. — Вот ж право слово было безобразие. да и не удержал бы мордаша цепь взяв крепкий шнурок клещ обвил им могучую шею любимца принял из послушно раскрывшей пасти веревочную связку и устроил ее на шнурке тщательно закрепив теперь мордаш сможет есть пить и защищаться в пути не опасаясь потерять свою важную ношу сделав это старейшина заглянул в темно карии широко расставленные собачьи глаза и ему отчетливо показалось будто мордаш понимал его действия и был за них благодарен вернешь соли вздохнул клеещ вместо ответа коельдал му лапу тяжелая когтистя пятерня без остатка заняла не маленькую мужскую ладонь черные подушечки были теплыми и твердо шершавами привычными к долгому бегу по любым дорогам и вообще без дорог. Кобелю отнял лапу и протянул хозяину другую, и, наконец, наклонив голову, уперся широченным лбом старейшине в колени, заучало, начал тереться, едва не свалив его с ног. — Эх! — клещ подхватил клюку и, яростно хромая, сам повел мордаша за ворот. Прошагал с ним путь Инвеленской дороги, несколько сот шагов через луговину до леса почему то вспоминая как встретил здесь с того странного чужака возле первых сосен клещ остановился и гулко хлопнул оглянувшегося пса ладонью пубуку беги мордаш несколько раз подскочил на месте отрывая от земли все четыре ноги точно щенок которого выпустили погулять Последний раз ткнулся мокрым носом в хозяйскую руку, как поцеловал, и зарысил прочь по дороге ровно, уверенно, неутомимо. — Возвращайся! — пробормотал старейшина внезапно осипшим голосом. — Возвращайся скорее! И заковылял обратно к деревне, чувствуя себя сиротой. Венетар даже начертил ущелья на разглаженной спогом глине, чтобы всем было понятней. Волкодав увидел перед собой нечто вроде паутины, составленной из очень равномерно расположенных борозд и слегка закрученной посолонь. Вен про себя удивился, обнаружив, что рисунок пробудил некие воспоминания. Он приказал себе вспомнить... и стал слушать Кунса, перестав думать об удивившем его. И, как обычно, бывало очень скоро, воспоминание само толкнулось из глубины. Перед умственным взором возник весьма сходный рисунок на песке и длинный палец Тилорна, указывающий на один из загонок рукавов. «Вот так выглядят со стороны скопления звездных миров, где нам выпало жить». В нем мириады солнца, и их так много, что они образуют течения и вихри, подобно частицам, увлекаемым бегущей водой. С той только разницей, что это величественное движение, измеряемое веками, вот здесь находится твое солнце, а вот мое солнце. подумав о межзвездных пространствах волкадав опять вдруг вспомнил черную глыбу с ее хвостом загустел их воздухов летящую в пустоте то что привиделось ему когда он медленно приходил в себя от шаморганова зелья он смотрел на рисунок сделанный венитаром и ему впервые пришло на ум наложить подобную рукавчатую спираль так очень большую на карту своего мира поместив в центр ее чуть севернее граница Карэма, туда, где тремя мертвыми клыками выселились самоцветные горы. И рядом с ними млела долина, круглая и неестественно теплая, согретая той болезненной теплотой, какую можно ощутить, если сдуру запустить палец в воспаленную рану. Как-то легли бы на такую карту... известный ему врата в беловодье и вели мор если бы соединить их между собой палец венитара воткнулся в самую середку нарисованной пуутины оставив глубокую вмятину вотпанор мы пройдем мимо и выйдем к морю вот здесь по крайней мере раньше здесь всегда был проход тогда надо идти сказал волкадав вряд ли мы выскочим незамеченными но они ждут подмоги чтобы обложить нас уже как следует вряд ли стоит нам дожидаться пока еще охотники подойдут вместо охотники он едва не сказал людоеды язык правду мол ведь чесался да и венитар вполне возможно уже посетили сходные мысли о том что на острове его отца завелись людоеды иначе как насмешкой судьбы не назовешь причем справедливой насмешкой волкодав не стал ничего говорить им следовало спасаться а они репьи друг другу в шкулу метать венитар не стал его спрашивать откуда он знал что охотники выжидают поверил и все кивнув он развернулся на корточках ибо только так и можно было угнездиться под кровом каменного шалаша и гибким движением, не распрямляясь, выметнулся вон, достигнув следующего луна. Он волей-неволей должен был идти первым, показывая дорогу. Мышь, сидевшая на плече у волкодава, на всякий случай сорвался вдогонку, при этом он играючи, даже с линцой, увернулся от камешка, прилетевшего из чьей-то прощи, и весьма опоздавшего попасть в винитара. Вероятно, для мыша полет камня выглядел медленным и не казался опасным. Люди, увы, не были одарены подобной стремительностью чувств. Они невольно отшатнулись, когда камешек размером с дикое яблочко звонко цокнул в скальный гранит и раскололся, оставив беловатую звезду на месте удара. «В тело попадет, небось, мало не будет». Шамарган даже буркнул чуть слышно, вероятно, живо представив, как это произойдет. Был Кадав про себя оценил быстроту выстрела и подумал, что Шамаргану придется туго, ведь появление следующего прогуна будут ждать, да еще нога. — Сможешь так? — спросил он лицидея, кивнув в сторону выхода. Шамарган сперва молча кивнул. Потом попробовал пройтись на корточках, как и винитар, и сейчас же, охнув, свалился. Камень, пущенный убить, ударил вскользь и не сломал ему ногу, помяв только мышцы и, должно быть, оставив над коленом здоровенный синяк. В горячкой погоне лицедей сумел подняться и довольно быстро бежать, но за время передышки нога распухла, так что стала тесной штанина. В ней била ступая боль, невыносимо взорвавшаяся от движения. Все же Шамарган опять приподнялся, перевалившись с колен на пятки. Он понимал, что речь шла не об испытании мужества, а о жизни и смерти. Стоило вспомнить улыбки облизывавшихся людоедов, и боль сразу становилась терпимой. Тем не менее, лицо у него побелело так, что видно было даже сквозь грязь. в таких случаях говорят как мука и всем это понятно хотя мука у каждого народа своя если иметь в виду ржаою как волкодав в зрелище применительно к человеку получалось малоприятная эдгоя синюшная сероватость оставаясь на корточках шамарган сделал шажок потом еще двадцать лет сказал он волкодаву всего «Двадцать лет, отцы, может, даже грамотные, кое-то был. Одно поколение. Почему?» «Давай мешок», — сказал Волкодав. Шамарган обреченно посмотрел на него снизу вверх. Так, словно Волкодав, в котором он уже попривык видеть товарища по несчастью и даже защитника, вдруг вознамерился покинуть его на верную смерть. Вен не удивился. «У Шамаргана забирали мешок». ему казалось что у него отнимали последнюю за счетт камней а если бы ему оставили по клажу он решил бы что его приговорили погибнуть под ее тяжестью отнимающий быстроту движений все правильно они ждут следующего просовывая руки в плетеные лямки сказал волкадав пойду я потому что вменяем не попасть прыгай сразу как только камни ударят пока они не перезарядили прыхи его прыжок в самом деле сопроводил град визящих камней от которого шамарган вряд ли бы увернулся даже без мешка и со здоровой ногой а уж в нынешнем своем состоянии до да нагруженный и подамно один булыжник прошел волкадавы по волосам другой глухо впечатался в многострадальную кожу мешка по счастью тот был исключительно прочным хорошей работой изделие мастера воороха обитавшего теперь в беловоде закатная пора жизни мастера выдалась очень счастливой он жил среди друзей радовался взрослению славного внука и должно быть поэтому творение его рук неизменно приносили удачу что нужны для солнечного пламени Что вот этот мешок? Волкодав влетел за валун, где ждал его винитар, и оглянулся, и почти сразу ему под ноги кубарем вкатился в шамарган. Лицедей прокусил губу от боли, страха и непомерного усилия, к которому пришлось принудить все мышцы, — больная нога скорее напомминала не часть тела отдельная живущие своей жизнью существо но все же он в точности выполнил замысел волкадава и теперь силился от дышаться понимая только что жив за ним снаружи вновь зло провизжали камни нашедшие добычи и щелка заскакали отлетая от каменных углов постепенно успокаиваясь дальше он туда — оказал рукой винитар. Он ничего не прибавил в том духе, что, мол, еще две-три пробежки, и все, мы в безопасности. Словами о безопасности утешают мирных людей, для которых переделка вроде теперешней испытания за гранью мыслимого. Позже, оставшись в живых, они, может быть, с удовольствием припомнят пережитое и даже похвастаются, но пока это дурной сон». от которого хочется пробудиться как можно скорее, а не пробудиться, хоть уцепиться за кого-то более сильного и поверить, что он непременно вытащит тебя и спасет, да еще загоди уверить, что будет все хорошо. Воина не требуется утешать. Воин хочет знать правду. Даже если нас стоит в том, что враг, вполне вероятно, лучше знает ходы-выходы, обледенел их ущелья, значит, впереди... там куда они с таким трудом прорываются вместо спасений может ждать засада подоспевшая подмога на которую по словам волкадава уповали охотники засада и камни летящие прямо в лоб из за той самой скалы за которой ты чаял укрыться шамарган воином не был но чего то разве увязавшись за ними вздумал быть среди воинов равным Вместо этого, как и следовало ожидательство, уже стал обузой, и сам это понял. Значит, пускай боится и терпит. Назвался груздем, полезай в кузов. Взялся за гуш, не говори, что не девушь. К следующему валуну они рванулись все трое одновременно. Винетар и волкодав подхватили под руки шамаргана и почти перенесли его под прикрытие утеса. Новую перебежку осуществили еще хитрее. Венитар кинулся в одном направлении, а волкодавшим органам мгновение спустя в другом, куда и было им нужно. Потом кунс к ним присоединился, потирая ушибленное плечо. Ушибленное не камнем из прощи, а об землю. Пришлось броситься рыбкой, не очень-то глядя вперед. Дальше отвлекать взялся волкодав. До отказа, пустив в ход свое чутье, он выскочил на открытое место, потом сделал вид, будто испугался, а может не рассчитал сил, и заметался, пытаясь вернуться назад, но заметался не просто так, а в отчетливом соответствии с намерениями обрадованных людоедов. В крепости у Хономера... он каждый день упражнял и оттачивал свое восприятие но чуточку по отвык от настоящей опасности этого как он обостряет все чувства теперь ему казалось что раньше он очень неуклюже уворачивался от стрел и отбивал их мечом он почти уподобился машу легко ускользавшему от летящих камней снаряды Из прощей вертяс проносились там, где он был мгновение назад. Венетар с Шамарганом успели уйти далеко. Он достиг валуна, из-за которого выскочил, и разыскал своих спутников по следам. — Ты танцевал? — сказал ему Шамарган. Глаза у него были круглые. Волкодав про себя отметил, что лицедей стал двигаться проворнее и легче. кажется жестоо ушибленная нога у него расходила с мало помалу так бывает когда тело своим внутренним знанием осознает что спокойно отлежаться ему все равно не дадут надо работать и оно хочешь не хочешь работает да и разгоняет при этом ввсцепившуюся была немощь в ночь настала очередь венитара и волкодав сперва усмотрел в его действиях некое соперничество с собой Потом, правда, он понял, что ошибался. Молодой кунс вскочил на обломок скалы и торжествующе закричал, привлекая внимание. Мигом полетели камни. Чего-чего, этого добра здесь было в избытке. Нынешние охотники на людей были не из тех, у кого могут в одночасье кончиться стрелы. Венетар вращал меч, уберегая ноги увертками и прыжками. Танцевать на виду у врага он умел уж... Всяко не хуже, чем вен, удирая вместе с шамарганом. Волкода в краем глаза проследил за его пляской, и у него даже ёкнуло сердце. Нет, этот танец весьма мало напоминал пляску обречённого на качающийся, готовый опрокинуться глыби, и всё же подобное зрелище. Да под сенью трёх склонившихся гор в розовом, вечно закатном снегу никак не могло быть случайным. волкадав за руку втащивше моргана за скалу указанную венитаром сигванский вождь появился спустя считанное мгновение и досадливо бросил на земь изоччаленные остатки меча я дурак сказал он и пояснил ты обманул их я посмеялся над ними и они это поняли Волкодав сперва решил промолчать, ибо не видел толку размазывать нечто такое, что и так споров не вызывает. Но потом все же сказал, — Ты, Кунс, ты с честными врагами биться привык, и вовремя закрыл рот, уберегшись, добавить, не как я со всякими людоедами. самое смешное что глупость сотворенная венитаром пошла беглецам даже на пользу деревяшка исковеркамная несчетными ударами камней уже ни на что не годилась и дальше ее не потащили оставили лежать на земле волкадав лишь коснулся ее на прощание ладонью потому что это было изделие его рук еще потому что это был все таки меч служивший до конца и погибший как подобала мечу впрочем весьма скоро выяснилось что самую последнюю службу меч при расставании с ним только еще готовился сослужить очередной раз устремившись вперед трое с удивлением обнаружили что камней в них почему то не мечут зато сзади громко раздаются вопли и визг зверей схватившихся над некой очень ценной находкой. Беглецы не стали тратить время на размышления, что бы это могло означать, просто кинулись дальше, предводительствуемые винитаром.